Глава четвертая. Вот же, своим ходом добираемся на деревню к дедушке. Благо, не на своих двоих. Машину нам не выделили, да и есть она только у отца, причем старая, видавшая виды. Автобусом, уже второй час трясясь по разбитой сельской дороге, едем в сторону родных пенатов отца. Денег и правда с Гулькинхерном нам выделили родители. Да еще братец, как ожидалось, и последние копейки себе прикарманил. Впрочем, именно это я и ожидал в самом начале наших приключений. Да и договорились об этом заранее еще вчера. Ну, а вчера вечером и правда ко мне в палату заявился отец. Причем не один. Костик из себя настоящего детектива решил покорчить. Ну, а папа? и как же ты ничего не чувствовал вкрадчиво так выпытывал у меня отец обстоятельства дневного происшествия и ведь в разговоре все перескакивал с темы на тему профессионально работал запутал бы меня точно если бы не мой внутренний помощник а я легко врал о том как меня потащили на эти обследования и как не удосужились проверить качество контакта электродов оборудования с моими ладонями. Да и, по большому счёту, эти расспросы — это личная инициатива отца. Он чисто перестраховывался. К тому же ведь никто так уж сильно и не пострадал вследствие этого неприятного инцидента. Подумаешь, появился в итоге в империи большой маленький мальчик Мишутка вместо уважаемого заведующего отделением, мага-врача Михаил Михайловича. Ко мне-то какие вопросы? Я и сам жертва врачебного произвола. Но эту тему в полной мере не дали развить. Ведь у меня мама тут работает. Профессиональная солидарность. Ну, и Костя пытался свои вопросики вставлять. Но больше все же слушал, как меня папа пытал своими расспросами. К счастью, долго это не продолжалось. По подсказке из кино, я сказал отцу, что голова кружится и в сон клонит. Озаботившись моим состоянием здоровья, допрос с пристрастием отец прекратил. Но перед убытием эта милая парочка в составе настоящего и будущего ментов-копов уже о прозе жизни говорили. «Сто рублей вам выделили на все лето!» жестким голосом говорит, как рубит, словно отдавая приказы отец, совсем как боевой военачальник. Десятка на автобус добраться до деда, на поесть еще пять рублей, а дальше уже сами. Где приложить свои руки и активность, там есть. Захотите, заработаете. А так голодными из вас баба Люда уж точно никого не оставит. Так что три месяца я о вас двоих ничего слышать не хочу. Ты. Кивок в мою сторону со стороны отца. Отдыхаешь. Для этого деньги детям почти не нужны. По определению. Со своими хотелками детскими сам разберешься. Пора уже взрослеть. Тут уже я вскидываюсь. «Так мне отдайте пятьдесят рублей из этой сотни!» Кричу я, раненый белугой. «Он же зажилит их, и я вообще ничего из них не получу!» Тычу пальцем в брата, в старшего. Сильного, большого брата, который то и раньше меня не очень любил. А теперь... Ну, почему же?» — многообещающий взгляд со стороны кости. «Очень даже получишь. Например, в лоб. Чего отца перебиваешь? Взрослым себя слишком почувствовал». На что папа только улыбается. «Ты еще не умеешь деньгами распоряжаться», — говорит он мне. «А с Константином?» «Мы его поведение без лишних ушей обсудим. По дороге». Очередной многообещающий взгляд кидает отец. «Но уже не на меня. А на Костяна. Отчего тут ежица?» «А с тобой? Ты тут утро утра полежишь, а потом Константин за тобой заедет. Вещи девчонки тебе соберут с мамой во главе. Домой утром не заезжаете, а сразу на вокзал» и, видя, что я уже собираюсь возмутиться, добавил, чуть повысив голос. «Не обсуждается. Ты вечно в какие-то передряги в последнее время попадаешь. Вот брат за тобой и присмотрит. Да и дедушка без пригляда не оставит. Я ему уже отзвонился. Ну а ты?» «Уже переводит э, свой взгляд отец на Костю. Головой за него отвечаешь. Бабы-бабами, но если с ним что-то случится...» И очередной кивок в мою сторону. «Сам знаешь нашу маму. Мало тебе, не покажется!» Я вижу только затравленный взгляд брата. «Это да! Мама бывает у нас уж больно крута. И отхватить от нее бывает, ну, очень просто. Особенно старшие и девчонки об этом хорошо знают. Костя еще так-сяк бывало...» Попадал под раздачу, под горячую руку любимой мамули. А вот меня и папу почему-то мама никогда не наказывала. Во всяком случае, прилюдно, папа с ней никогда не ругался. А я... а вздыхаю. Такое ощущение, что в семье меня тоже боятся, почти как маму. Старшаки, конечно, тумаки иногда отвешивали, если родители и девчонки не видят знают, что никогда я жаловаться на них не пойду. Но это тёрки между нами. А с Константином вообще до этого у нас проблем в наших взаимоотношениях почти никогда не было. В школе наоборот. Он всегда за меня заступался, пока в ней мы вместе учились. Он в выпускном, а я в начальных классах. А, -а, -а прекрасное времечко было. Остальные меня А просто избегают. Моего общества избегают, словно им, включая и маму, некомфортно со мной в одной комнате и вообще в обществе быть. Да и в школе. Это просто твой магический магнетизм на всех давит. Вернее, то, что ты попросту антимаг. Влезает без спроса в мои мысли и скин. Ты у них из всех эти крохи магии вытягивал, эту их магическую составляющую. Так сам по себе, не специально, бессознательно, не осознавая, что ты вообще делаешь. А потому и девчонки тебя избегают, потому что ты им на уровне инстинктов неприятен. Мальчики агрессию проявляют повышенную почти по той же причине. Вот и вся подноготная твоих прошлых бед. Но теперь ты можешь забыть об этих мелких, в прошлом, неприятностях. Я твою способность обуздал. Это было нетрудно с моими-то возможностями. А когда поглотишь силу моего древнего псиона, то мы тогда твою способность вообще в твое супероружие переделаем постепенно. Веселее смотри на жизнь. Скоро все изменится, и обязательно в лучшую сторону. На глазах наворачиваются слезы. Даже Костя заметил видимое изменения с моим лицом. «Да ладно, малой, не расстраивайся!» — бубнит он ошарашенный метаморфозами, происходящими с моим лицом. «И ведь была причина ему так удивляться!» «Да да, я тебе полсотни! Чего из-за этого плакать-то?» — нашел причину. «Да и отец немного обескураженно выглядит, ведь слез у меня, наверное, с младенчества никто и никогда не видел. А тут...» «Из-за денег расплакался! И что они подумают? А главное...» Она придумают себе дополнительно, и потом все свои придумки еще домочадцам расскажут. В особенности нашей маман. Вот уж перед кем особенно не хочется позориться, так это перед ней. «Да при чем тут деньги?» — говорю я. «Голова разболелась, виски ломят так, что аж глаза слезятся. Еще вы меня тут разговорами замучили. Мажусь я как могу. А с деньгами?» «Ты мне уж, Костя, там, в деревне помоги. Я драться, как ты, хочу научиться». Братец с отцом удивленно переглядываются. «Ты и драться!» — изумляется Костян. «Ведь ты всегда, как мог, стычек пытался избегать со сверстниками. И даже теми, кто младше по возрасту. Где-то что-то сдохло. Сергей хочет научиться драться?» — улыбается он. «Но идея хорошая, и она мне очень нравится. И по душе». Как бальзам по сердцу. Братец за ум взялся, а то все компьютеры. Тогда делаем так. Ты мне заработанные деньги, я тебе курс тренировок, показ приемов, ну и тренажеры с меня и рассказ. И практическое занятие, как ими нужно пользоваться. У дедушки мои старые приблуды есть, которые мы с Васькой когда-то мастерили. Если деда их, конечно, не разобрал на металлолом. Это вряд ли. Качает головой отец, а самооценивающий на меня посматривает. «М-да...» — тянет он. «Видно, действенное средство — молния, раз такие перемены в тебя, сынок. Но не дай боги, ты больше так не подставляйся, а то вдруг по-новой, назад, отыграется». Шутит. «Но ведь видно, что он явно доволен». А я... А, «А что я? Ведь реально не пойму, как в голове почему-то эта мысль возникла. Деревня. Начало лета. Брат — опытный боец. Спецназер. И почему бы не поучиться бить морды уродам всяким? Когда все так и лезут почесать об мою тушку свои кулаки, а тут мы и сами могем решено. По будущему заработку посмотрим. Сейчас не место тут это обсуждать, чего пока нет. Но не все же мои деньги, если удастся заработать, тебе отдавать. Говорю я. Поможешь в заработке, твоя половина. А пока так. Ты в начале полсотни моей отработай, тренер. Константин по-доброму так улыбается. Полностью. Явно довольна разговором и его итогом. В виде дополнительных полученных в личное пользование, средств. «Набирайся сил, рекрут. Впереди у нас с тобой много усиленных тренировок. Будем делать из тебя бойца!» «Сильного бойца!» Улыбаясь, добавляет отец и на выход. И вот я вновь один. И что-то мне стало так обидно, что домой меня с собой не забрали, а ведь могли. Избавились. Им без меня ведь комфортнее и намного. А я разве виноват в существовании во мне, оказывается, такой редкой особенности, как поглотитель магии, от которой, кто рядом со мной находится, становится не по себе. Чувствуют, живя со мной под одной крышей, себя неуютно и некомфортно. Вечер и полночи прошли в беседах с Искином. О чем говорили? Ну, За империю его космическую спрашивал, чё и как у них там устроено, чему вообще они добились там в своём продвинутом обществе. Да и вообще, я ведь, получается, единственный на Земле человек, который точно знает, мы в этом мире не одни. Ещё разумная жизнь во Вселенной есть, и даже где она точно есть. И как это вообще Вселенная устроена. Но вот делиться с другими этими знаниями Искин мне категорически не советует. Закроет нас с тобой, а то и вовсе попытаются меня от тебя пересадить. А сделать это, в теории, можно только после твоей смерти. Так что выбирай!» Что я выбрал в итоге, понятно. Теперь я о своем душевном пассажире нем как рыба. Никому не проговорюсь. «Целее буду». А потом еще долго разговаривали о наших совместных планах на мою жизнь. «Это я тебя подтолкнул к мысли позаниматься под руководством брата. Уж прости, но ты бы сам никогда на такое не решился. А ведь быть постоянно битым — это и больно, и противно. Понимаю, что за лето из тебя сильного бойца, ну, никак не сделать. Но вот дать задатки...» и кое-какие умения привить, Чтобы малолетних шалопаев шугать, это вполне себе можно. Пару ударов, доведенных до автоматизма, поставить и приемчикам на основе захватов и подножек научить. И все. Для своего возраста ты станешь непревзойденным бойцом. Поверь, я знаю, о чем говорю. Если решишься с силой псиона то попросту базы знаний тебе на изучение кинем по боевке, скопированные из памяти, которые были у моего прежнего носителя. А у него, между прочим, было до хрена всего. Первый уровень точно за лето усвоим и натренируем, а это уже, мальчик мой, уровень ваших мастеров, э, уж поверь. Вопрос лишь в том, а хватит ли тебе физических кондиций? Выдержит ли тело такие нагрузки? Но вот умение мы тебе точно подтянем в любом случае. Но сам знаешь, что для этого надо. Морщусь мысленно. Все упирается в поглощение силы этого погибшего намерянина И ведь еще как-то надо добраться до того места, где залегает в глубоком озере внеземной летательный аппарат. И сделать это надо так, чтобы не привлекать к себе ненужного внимания. Та еще задачка. И понимаю другое. Тянуть с решением этой проблемы ну никак нельзя. Раньше подвергну свою жизнь риску, тем лучше для меня же. Ну, если, конечно, после этого я еще буду существовать. Базы знаний? А что это такое и с чем их едят? Интересуюсь я. Хотя вроде понимаю, что в наших разговорах Искин уже затрагивал эту тему. «И еще одно», — добавляю я, — «я задолбался к тебе обращаться, как к какому-то говорящему телевизору или компьютеру. Ты ведь сознанием даже, наверное, больше, чем человек, и свое мнение и эмоции имеешь. Я ведь это своим нутром чувствую. Так почему бы тебе имя себе не придумать, чтобы я тебя не Искином звал?» а например ну боря или еще как то придумай себе звучное человеческое имя для облегчения общения и мне привычно и тебе хорошо и скин пропал я даже забеспокоился я его совершенно не чувствовал словно он взял и отключился как бы и вовсе не навсегда вот же не задача хотел же как лучше а получилось Даже честно, в душе я испугался, что он на это предложение обиделся и пропал от меня совсем, бросил, самоликвидировавшись. Я теперь опять буду фонить вокруг себя непонятной антимагией и опять все меня будут недолюбливать, а в душе и вообще, может быть, ненавидеть и драться придется в разы чаще» что уж точно не прибавит мне любви от окружающих меня людей. Но обошлось. Никуда Искин не пропал, а просто... «А ведь я об этом как-то даже раньше никогда и не задумывался!» — восклицает Искин. «Человеческое имя! О, имя разумного! А что? Умно! Мне нравится эта идея, и нравится твое придуманное данное имя!» «Боря! Борис! Борька! Борюсик! Приятно-то как!» «Решено! С твоего позволения, я Борис! Ну или Борис! Как тебе более удобно и больше нравится?» «Я же улыбаюсь в темноте глупой улыбкой. Ведь чувствую в душе, как радуется, как дитя мало этот могучий интеллект». Продукт гения в далекой внеземной цивилизации. А ведь, казалось-то, чего проще? Дать ему чувствовать себя равным нам. Быть почти человеком. «А базы знаний!» — звучит у меня в голове голос Бориса. «Общаемся, как понятно мысленно, хотя в комнате, кроме меня, никого и нет». «Это, можно сказать, основной прорыв с научной точки зрения в развитии нашей цивилизации». Главный ее успех — основополагающий фундамент силы стран-содружества. В таких базах собраны все известные достижения разумных рас. Угу. Умения, знания, достижения. Причем существует множество этих баз по разным направлениям. Сколько есть в мире направлений развития общества, вот столько и баз. Причем многие из них еще и разделены на десятки, сотни. А бывает и на тысячи научных ответвлений. Все структурировано. А что касается нас, то в нашем случае через меткапсулу спасательного бота удалось вытянуть из головы мертвого Псиона немного знаний. Времени на это у меня было предостаточно, сам понимаешь. Не сильно много получилось вытянуть, увы. Но поверь, даже они для любого ученого вашего мира... Это поистине кладезь мудрых мыслей и неизвестных запретных знаний. А потому молчим о них и пользуемся. Сделаем тебе обещанный мной ридер, замаскируем его под ваши современные коммутаторы или не очень дорогой девайс. Это уже по твоему желанию. И вперед, изучать базы. Плюс сюда еще возможно прибавится получение знаний после слияния разумов при пересадке матрицы сознания Псиона. наложится друг на друга, что в нашем случае – самый лучший вариант. Повысится в разы усвояемость получаемых знаний, но тут, увы, ничего даже предсказать не могу. Кроме того, что ты не пострадаешь в любом случае. Я тебе уже давал в этом гарантию. Ну, а что касается усвоения знаний через Ридер... Как и сколько на это у тебя потребуется времени, тоже сейчас не скажу. Не знаю. На практике надо будет высчитывать. Нужной аппаратуры у нас наличия попросту нет. И надо еще вначале твой организм в медкапсуле нашей проверить, глянуть, на что способно твое нынешнее тело, то, что оно выдержит нагрузки, это понятно, и освоит эти привычные знания тоже. Вопрос в том а сколько ты база будешь вначале изучать по времени, а потом и осваивать. Мало их знать, надо еще научиться этими знаниями пользоваться, и под эти знания еще придется подготовить свое тело. Так что, поверь, легко уж точно не будет. Зато какие плюшки! «Да уж, думаю я, плюшки — это хорошо». А вот истязать себя тренировками и прочим уж больно мне не хочется. Но, увы, по велению волшебной палочки не получится стать ни умнее, ни сильнее. Тем более у меня ее в наличии нет. Поднапрячься придется. А потому спим и набираемся сил. Завтра нас ожидает трудный день. Знал бы еще насколько. А утром...